Глава 27. Анги, леди Диран оставила на лестнице с кувшином воды и дверь в комнату место за собой закрывать не стала. Если кто-то будет подниматься, Анге уронит кувшин и нашумит. Какую именно из комнат выбрать, Ирен знала точно, поэтому сейчас с любопытством оглядывала помещение. Богата, что уж тут сказать. Стены обиты бархатной тканью, такого даже у лорда Берита не было. Пожалуй, если бы Ричард не тратился так на любовницу, у него бы и нужды не было жениться. Даже полукресло обиты парчой. По местным меркам прямо роскошно. Но главное, что её интересовало постель. Огромное лежбище с кучей подушек застелено золототканым покрывалом. Полок над кроватью не просто бархатный, а ещё есть внутренней шёлковой подкладкой в комнате стоит тяжёлый запах каких-то восточных сладких благовоний в руках у Ирен маленький тряпочный узелок и даже не совсем в руках он привязан к небольшой крепкой палочке браться за него руками Ирен не хочет и в пыль стеклянные бусы прекрасное средство досадить зря Анги жалела эти прозрачные стекляшки Хотя, конечно, цена на них здесь весьма кусачая. Когда бусины стирали в ступке в пыль, она заставила Анги даже руки тряпками обернуть и лицо завязать от греха. Ирэн хорошо помнит, как она с подругами ещё на первом курсе ПТУ попала на практику. И в первый день в цехе, когда все дожидались мастера, они весело валялись на мягких рулонах какой-то желтоватой пушистой массы. Баловались они не слишком долго, Пришёл Пётр Кузьмичих мастер, согнал веселящихся девчонок со стекловаты и подробно объяснил, что с ними дальше будет. К сожалению, он во всём оказался прав. И хотя он тут же прогнал бестолковых птаушниц в душевую, велел не тереть кожу, но принять прохладный душ. Всё равно многие из них обзавелись красной сыпью на разных частях тела. В основном покраснели лицо и руки. Сей, разумеется, зверски чесалась, вот только чесать её было нельзя. Иран передёрнула плечами, вспомнив этот эпизод, а потом аккуратно, откинув покрывало с кровати, начала чуть потряхивать мешочек, щедро посыпая подушки, простыни и одеяло. Хорошо, что она обмотала руки тканью. Чужая постель тяжело пахла потом и грязью, сероватое бельё Простынь в пятнах. Фу, как не противно-то спать на таком. Нужно будет потом сжечь эти куски, а то ещё подхватишь заразу. Следующая на очереди комната была гардеробной. В свои покои они вернулись уже минут через десять. Похоже, что труди задержалась на кухне поесть. В общем-то, даже если бы и не задержалась, времени бы всё равно хватило. Кухня довольно далеко от покоев первый раз за дни, проведённые в замке, Эрен чувствовала что-то вроде злорадства и удовлетворения. Возможно, если бы Миса не начала ей пакостить, то леди Ирен смирилась бы с реалиями этого мира. Сейчас, вспоминая свой приезд сюда, своё настроение и мысли, она думала, что скорее всего не стала бы воевать. В этом мире иметь любовницу нормально. Папенька Ирен развлекался тем же самым. Она своими глазами видела тогда у него на коленях женщину задранным подолом. И ведь лорд Беррет даже не стеснялся. У него и мысли не было, что в этом есть что-то плохое. Единственное его преимущество перед лордом Ричардом было в том, что своих полюбовниц он не назвал миссами. У него были дочери, о которых он достойно позаботился. Но по крайней мере, по местным меркам, У него был сын от законной жены, которому он оставит наследство. И как бы там ни было, леди Берет он не унижает, составляя сидеть с миссой Сиз за одним столом. Зато теперь Ирен прекрасно понимала, почему леди Берет так охотно позволяла своему мужу пьянствовать. Быстрее сделает её вдовой, и она останется управлять землями как опекун своего сына. И никто ей будет не указ. Да и наверняка у леди после его смерти будут и свои деньги, и свои земли. Ничего хорошего в таких семейных отношениях Иран не видела, но тут не ей выбирать. Пока ещё она слабо представляла себе, как сможет изменить свою жизнь. Одно дело пугать лорда и сквайра визитом папеньки, а другое знать, что отцу по большому счёту на неё плевать. Однако Раз уж он устроил эти браки, значит, рассчитывал получить отдачу. Иначе зачем платить такие огромные деньги? Так что какая-то надежда на помощь извне у неё всё же была. Безусловно, глядя на своего мужа Иран, иногда думала: "Чтоб ты сдох, скотина". Но убить мужа самой пока ещё не приходило ей в голову. Хотя с таким поведением лорд нарывался очень сильно. Нормальная средневековая девица, понимая, как её обманули, вполне возможно, уже подумывала бы об этом. Конечно, не каждая. Предыдущая Ирен, скорее всего, просто плакала бы и молилась. А вот, например, девушка, воспитанная при королевском дворе, уже бы размышляла на тему, как стать молодой вдовой. И вполне вероятно, уже нашла бы решение, не обязательно умное и безопасное, но нашла бы. Леди Ирэн же — дитя эпохи социализма. И поэтому такие мысли не приходили ей в голову, пока не приходили. Зато её сильно беспокоил совет Джейма. Она даже рискнула подойти и поговорить с ним сама, думая, что Мэтти что-то не так понял. Очень уж он показался ей диким. Вернувшись в комнату, Ирэн сложила в три собачьих миски понемногу рубленного мяса творога, приснула остывшей каши. Тщательно перемешала месиво и пошла кормить собак. Они уже подрастали и становились чуть неуклюжими подростками. Сидя на полу на одной из подстилок, она смотрела, как они с аппетитом наворачивают еду, подрагивая от волнения хвостами и думала о необходимости. Слезы подступали близко, но Ирен точно знала: она сделает это. Леди Рэн, если собачки вам не для игр нужны, а для охраны, то так и нужно сделать. Поверьте, я с ними всю жизнь вожусь, с самого детства. Джеймс, зачем же так жестоко ты? Зато они никого, кроме вас, и признавать больше не будут. Совет был таков: щенков заберут успокоив леди в её отсутствие и посадят в отдельный загон. И два дня не будут давать есть, пить и спать будут бить и пугать. На третий день придёт Ирен и спасёт их. Заберёт домой, покормит и даст воды. Будет ласкать и жалеть. И даже Мэтти первые пару дней не подпускать к щенкам, самой ухаживать. Потом эти собаки умрут за вас, но никогда не позволят вас обидеть, леди. Джеймс смотрел на неё почти с жалостью. Всё же женщинам такое осознать тяжело, это он понимал. Но и положение у леди в замке такое, что выбирать ей не приходится. Сплетен среди слуг ходила много. Да вы не бойтесь, леди, не бойтесь. уж не зверь же я, знаю, как и больно им сделать и не покалечить. Конечно, для охоты собак так не учат, но для охраны только так и надо. Так что сегодня последний вечер и последняя прогулка, когда эти щенки ещё милые и ласковые, непуганные и смешные. В них пока ещё нет злости и ненависти. Завтра утром работник с псарни заберёт их. Ночью в замке начался переполох. Ирен внимательно слушала, о чём говорят бегающие служанки, оставила небольшую щель в дверях и присматривалась, что там и как. Всё же сделав то, что хотела, она нервничала, мало ли что пойдёт не так. Вдруг всё же кто-то видел её. Бегали у покое Флорды Ричерда и скорее всего на этаж выше у миссы Альты, но туда Ирен не смогла сходить. Зато прекрасно видела, как кряхтя прошла по коридору в ту сторону старая Марша. Поэтому Ирен уже спокойно, никого не боясь, вышла к лестнице и дождалась её. Марша, что случилось? Кто-то заболел? Муж ваш болен, светлая леди. Сильно. «Сыпь у него какая-то. Не вздумайте ходить к нему в вашем положении нельзя болеть. А ты можешь помочь? Мазь сделаю, а там всё в руках Божьих. Простите, леди, идти мне нужно. Да, конечно, ступай, Марша. Ирен согласилась с сожалением. Нельзя так нельзя. А жаль. Она бы с удовольствием посмотрела на морду лорда и его девки. Конечно, это не навсегда, через несколько дней большая часть сойдёт, если не расчешут и грязь не занесут. Но тут, как сказала Марша, всё в руках Божьих. Утром пришёл человек от Джейма, запихнул щенков в мешок и унёс. Пришла служанка и пригласила на молебен. Сегодня молились о здоровье лорда и миссы. Ни его, ни её в церковной комнате не было. Настроение у УРН было отвратительным. Она уже привыкла к долгим утренним прогулкам с собаками и Мэтти. Кроме того, казалось, что сегодня её мутит сильнее и дольше, чем обычно, и даже ладан вонял больше. Пошатавшись по комнате, поворчала на Хильду и, плюнув, решила сходить на привычную прогулку. Конечно, к псарне она не пойдёт. Но на заднем дворе есть несколько деревьев и между ними лавка. Можно посидеть там, посмотреть на утреннюю суматоху слуг, просто подышать воздухом. Анги, собирайся, сходим погулять. Для прогулок с собаками она обычно брала с собой Мэтти, но без них лучше пойти со служанкой. Она хорошо запомнила, как Питер сказал: "В этом возрасте никто меня при госпожах держать не станет". А ведь Мэтти был даже чуть старше Питера. Потому на прогулках Ирен всегда отдавала ему два поводка из трёх, вроде как пределе мальчишка работает. На улице ощутимо теплело. Снег, выпавший ночью и прикрывавший всю грязь во дворе, ослепительно сверкал на солнце, так что Ирен остановилась на крыльце, пережидая рес в глазах. К обеду опять всё вытопчут, но пока ещё большая часть двора переливалась под яркими лучами, пожалуй, через неделю уже и таять начнёт. Четверо садников, въехавшие в ворота, спешивались под присмотром капитана Норриса. Один из приехавших, увидав Ирен, поклонился. Она удивлённо кивнула в ответ. Что-то сказав капитану, мужчина подошёл к Ирен, низко поклонился ещё раз и сказал: Леди Рен, мы привезли вам подарки от вашего отца, лорда Берета.